Тоже лаборатория. Мы не знаем вкус синтезированного парного мяса. Может быть целесообразнее зарезать синтезированную корову? А может быть это только проба? Для сравнения с готовой кулинарной синтетикой. Есть еще вопросы? Ему уже надоело играть роль терпеливого гида. Но я все же рискнул. «Два», — сказал я. «Сосиски и этикетки». «Поточные линии. Мы еще не видели ни шоколада, ни жареных кур, ни серебряной фольги. Все это тоже где-то формируется, охлаждается и плывет на склады. Спросишь, где склады?» «Вероятно, там, где загружают машины, у выхода в город». Он встал со своего застывшего облака и заковылял в розовое пространство, неизвестно куда. Страх, что он тут же исчезнет, мгновенно погнал нас за ним. Я даже шашлык не доел, так и бросился вместе со шпагой. В наш розовый вакуум вдруг ворвалось что-то темное и большое, возникнув горой, не горой, каким-то непонятным пригорком или камнем, преградив путь. Я отшатнулся, почувствовав, как дрогнул у меня под рукой плечом Мартина. Темная масса не двигалась. — Не узнал, — услышал я насмешливый шепот Зернова. Впереди чернел кузов продовольственного фургона. Мы подошли ближе. Кабина была пуста. И все дверцы плотно закрыты. По-видимому, загрузка фургона произошла раньше и где-то в другом цеху. Я встал на подножку и попробовал открыть дверцу. Ничего не вышло. Я едва успел отскочить, как черный, автофургон беззвучно двинулся в сторону. Куда? В розовой дымке уже возникали очертания знакомого фиолетового пятна. Оно темнело, как вход в тоннель, открывавшийся в мутных клубах распыленного в воздухе сурика. Откуда-то издалека пахнуло ночной сыростью, влажной листвой, запахами близкого леса. Какое-то мгновение черная тень фургона была еще видна в лиловом тоннеле, и мне даже показалось, что где-то Над ней, в разрыве, прикрывающей тоннель пленки, высоко-высоко мелькнула еле заметная звездочка. Я вспомнила колючих кустах по краям стекловидного лесного шоссе, росистую траву под ногами, ржание ожидающих в темноте лошадей, введение живого мира за голубыми протуберанцами континиума обрадовала до предательской слезы на глазах. Хорошо, что ее никто не увидел. Потрясенный, я даже не расслышал, о чем говорили между собой Зернов и Мартин. Только последние слова. Проморгали машину. Успеем. Только теперь я разглядел в центре окружавшего нас пустого пространства, знакомое золотое блюдце, тускло поблескивающее среди смятой розовой скатерти. Точно в таком же исчез и возник снова во время нашей недавней экскурсии Мартин. Телепортация вырвалась у меня. И как бы в подтверждение моих слов посреди золотой плоскости возник Новый черный фургон. Он стоял на месте прежнего. Только тогда, взволнованное, увиденным, мы не разглядели под ним золотого пятна. Новый фургон появился сразу, как чертик из ящика. Просто возник, и все. Привычный, массивный, с длинным широким кузовом и просторной кабиной с большим смотровым стеклом. Вдруг дверцы кабины открылись, и мы, уже не спрашивая ни о чем друг друга, не удивляясь и не пугаясь, полезли внутрь один за другим. Я не помню, открылись ли вместе с кабиной дверцы кузова. Думаю, что нет. Едва ли здесь перед выходом, за пределы континуума фургоны вообще открывали свои дверцы. Для кого? Все дегустации и проверки были уже сделаны. Нет. Сизам облаков открылся специально для нас, выпуская нас на свободу в город. Миссия наша предпринятая без согласования с облаками, но, очевидно, ими одобренная, была закончена. А где они загружаются? Вдруг спросил Мартин. Зернов только плечами пожал. Не все ли равно? Теперь мы уже этого не увидим. Дверцы кабины захлопнулись, тихо щелкнув, и фургон, так же беззвучно и плавно, как и предыдущий, двинулся к фиолетовому тоннелю. «Финис!» — щегольнул любимым словечком Зернов — Но мы-то знали, что до конца еще далеко».